Глава 6 Дары неба. «Отставит сбивать самолёт!» — возмутился я. «Сколько у нас в запасе времени до момента, когда мы уже не сможем ничего сделать?» «Три минуты!» — ответил заместитель. «Отлично! Тогда дай картинку на визор. Я уже добрался до своего рюкзака и прямо сейчас одевал девайс. Принять!» Картинка появилась сразу, но не такая, как я думал. Лишь очертания самолёта. Впрочем, мне хватило этого, чтобы понять, Это пассажирский самолет. Похоже, он был в воздухе, когда все произошло. Страшно представить, что сейчас происходит на борту, учитывая произошедшее. Но главное не это. Пилот, похоже, смог сохранить разум. Иначе кто бы так уверенно вел технику на посадку? Он держит курс на посадочное поле или терминал? На всякий случай уточнил я. «На поле!» — прозвучал голос Медаса в ухе. «Иначе я бы расценил атмосферик как прямую угрозу». «И уже сбил. Пусть садится. А мне пригони своего тезку. Чую, нам в скором времени придется знатно пострелять». Самолет, огромный аэрбаз, приземлился почти на краю посадочной площадки и замер там. Шум он поднял знатный, смог даже разбудить парнишку, отсутствовавшего на нашем совещании. Тот выскочил из номера гостиной одним из первых и почти сразу наткнулся на меня. «Что происходит?» выпалил он испуганно черт да какие 20 ему и 17 нет зато уровень аж 3 это как он смог без оружия заработать столько очков все под контролем так что не напрягайся спокойно ответил я давай знакомиться а то сразу у нас сделать этого не получилось алексей паренек приблизившись протянул руку которую я пожал одновременно считывая информацию по новичку игрок dark класс Редкий, петавод. Уровень класса третий. Прогресс 300 из 4000. Мой ник Порторк. Ты как умудрился прокачаться до третьего уровня? поинтересовался я, пожимая руку Алексея. У меня мелкашка была, и я хорошо стреляю, но ну и с остроухими схлестнулся перед тем, как вернуться на землю. Ты убивал эльфов? уточнил я, а про себя подумал. «Паренек не так просто, как кажется. Я целую неделю провел в их лесу. Сначала на зверя охотился, а затем с туземцами столкнулся. Они первые стрелять начали, но мне повезло, не попали. Пришлось защищаться. Троих убил в первые же минуты, а затем отступал, прятался Отец меня с детства в лес брал, так что я умею запутать след. Так, давай мы попозже поговорим. Сейчас надо решить самолетом. Сдается мне, там пассажиры уже не люди. Чудо еще, что в пилотской кабине остался кто-то, способный посадить судно. Что значит «не люди» на борту? — переспросил Алексей. «Эх, да ты, Дарк, ничего не понял, похоже. Все, нет больше старой земли. 90% населения, включая животных, изменились и теперь убивают друг друга и те кто еще сохранил разум. Так что готовься. И хорошо, что умеешь стрелять. Это повышает твои шансы». «Это... А как же отец? Получается, он тоже стал измененным?» Парень стиснул зубы. «Нет, так не должно быть». «Но так случилось». Мой тебе совет, готовься к самому худшему. А уж как будет на самом деле, жизнь покажет. Может, твой отец сохранил разум и выжил. Он где должен находиться сейчас? В Известковом. Это поселок такой, недалеко от города, — ответил Алексей. О, тогда тебе повезло. Там группа игроков есть, так что помогут твоему родичу, если он сохранил разум. И вообще, сейчас некогда разговоры разговаривать. Надо решать, что делать с самолетом. К транспортнику отправились всем составом. Я, Полина и Михаил с автоматами. Пришка, Зена и Сандра получили по пистолету. Алексею досталось мое ружье, но ну а племянница и Галина пошли налегке. Пусть пока вникнут в происходящее. Да и не умеют они пользоваться оружием. Да, было рискованно вручать огнестрел всем подряд. Но двигающийся позади нас тяжелый дроид модели «Мидас» отбивал всякое желание совершать глупости. Сам самолет уже находился под прицелом тяжелого дроида универсала модели «Рух». Я не сомневался, что эта махина за пару минут превратит аэрбаз в груду металла, если Медас увидит хоть какую-то угрозу для меня и моей команды. Поэтому мы смело приблизились к огромному самолету на расстояние в полсотни метров, остановившись сразу за боевым роботом. «Я слышал, что пилоты этих махин могут выставить стекло кабины и выбраться наружу», задумчиво произнес Михаил, как и все задрав голову вверх. «Мол, сделано, чтобы можно было эвакуироваться». «Ну, нам попался очень осторожный пилот», — ответил я. Он даже не торопится показаться. «Мидас, пусть Архей пришлет одного из своих летающих дронов и внимательно осмотрит кабину. Может, там уже нет живых. Мало ли, вдруг тот, кто посадил самолет, был ранен. Да и дроиды, чего уж скрывать, выглядят жутко. Это ж, считай, шагающие танки. Я бы тоже не отсвечивал, пока не понял, какие намерения у встречающих». «Дрон уже отправлен к вам», — Прозвучал ответ помощника. парторг тебе надо установить нейросеть. Тогда ты сможешь полностью подключиться к системе управления космопортом и ко всем дроидам. Сейчас было бы удобно обратиться к неизвестному через рухо использовав громкоговоритель». «Стоим, ждем», — предупредил я свою команду и направился к дроиду-универсалу. «Мидас, передай приказ Руху, пусть произнесет следующее». «Всем на борту, кто сохранил разум, сообщите, в каком месте вы находитесь и какова степень угрозы от измененных. Мы не причиним вред тем, кто сохранил разум». «Принял!» — ответил заместитель, а в следующую секунду дроид повторил мои слова. «Да так громко, что их услышали даже звери за рекой». Результат не заставил себя долго ждать. Одно из стекол на кабине скользнуло в сторону, и сверху прозвучал мужской бас. «Русские!» «Охренеть!» «Я думал, меня в другой мир занесло». «Други, что вообще происходит?» «У меня в пассажирском отсеке люди друг друга жрут». «Второй пилот набросился. Повезло, что я в этот момент на ногах был». «Ты один сохранил рассудок?» — задал я встречный вопрос. «Где-то в багажном отсеке Стюарт спрятался». «Но я не знаю, жив ли он. Его вроде ранило. Остальные с ума сошли». Но их едва ли пятеро осталось. Попереубивали друг друга. — Скинуть вниз какую-нибудь веревку сможешь? — поинтересовался Михаил. — Чтобы мы смогли взобраться и зачистить всех измененных. Наверх вызвался лезть Алексей. С собой он взял мое ружье и пистолет, который я затрофеил у Орлова. К нему было всего пять патронов. Должно хватить для борьбы с измененными, сумевшими выжить. Пилот остался наверху пообещав помочь справиться с обезумевшими пассажирами. Остальным оставалось лишь ждать. Первым раздался оружейный выстрел, за ним второй, третий, потом присоединился пистолет, грохнуло всего семь раз, а затем все затихло. Мы с Михаилом переглянулись, и я покачал головой. Ждем. Через минуту раздался грохот еще одного выстрела, а вскоре отворился аварийный люк, из которого выглянул пилот в черной форме. «Сейчас я аварийный трап сброшу. Вы там не дёргайтесь, а то начнёте стрелять!» «Действуй!» — махнул я рукой и уже тише добавил. «Мидас, слышал?» «Всё под контролем, командир!» — ответил помощник. Трап разложился прямо с крыла, а вскоре наружу вышел и Дарк. Он помахал нам рукой. «Шестеро тварей первого уровня на борту было. Остальных буквально на куски разорвали. Никогда бы не подумал, что люди могут настолько измениться!» «Что со Стюартом?» «Они добрались до него». К разговору вновь присоединился пилот. «Умные суки!» «Да. А что за уровни? Вы их как-то по степени опасности различаете?» «Опа! Ты что, ничего не знаешь про упорядоченное?» «Спросил я. КСО, кристаллы, классы». «Какая-то игрушка», — уточнил летчик. «Он отмечен упорядоченным, как не игрок», — пояснил сверху Алексей. «Командир, тут в багажном отделении битком забито. Помимо вещей пассажиров еще какой-то груз имеется». «Что везли, уважаемый?» — поинтересовался я у командира воздушного судна. «Продукты, какое-то оборудование, предназначенное для водолазов, и какую-то частную старинную коллекцию. Не знаю, что там». «Самолет сожратвой», — произнесла Зена. «Не кисло так. Надолго должно хватить. Если там, конечно, не фрукты». «Медас, направь сюда обоих архитов, пусть помогут с разгрузкой», — обратился я к заместителю. «И платформы пусть сюда подгонят». «Что после разгрузки собираешься сделать с атмосферником?» — поинтересовался Медас. «Даже не думал еще». «А что?» «Дрон просканировал его, и архей считает, что материал, из которого изготовлен транспорт, пригодится в ремонте и изготовлении необходимых нам вещей». «Спешить с этим не будем». Но подкатить самолет к терминалу стоит прямо сейчас. Решил я. Только разгрузим его. Пилот, как твое имя? Иван. Слушай сюда, Иван. Сейчас ты поможешь нам разгрузить самолет, а затем я тебе расскажу, что случилось с нашим миром. Ну а после решим, что нам делать дальше. Нам повезло. Самолет вез несколько здоровенных ящиков с различными консервированными морепродуктами. Медии, щупальца кальмаров, креветки и все это добро в герметичных пластиковых контейнерах. Похоже, какая-то фирма заказала все это добро, чтобы после расфасовать в тару для продажи в торговые сети. Вторым относительно приятным моментом было наличие нескольких 200-литровых бочек с концентратом абрикоса и апельсина. Я даже не понял сначала, что это такое, но Михаил просветил. Теперь у нас будет сок, наподобие магазинного пакетированного. Оборудование для водолазов оказалось профессиональным и к тому же имело простой ранг. Правда, я даже близко не представлял, куда все это добро использовать. Решил, что его можно будет продать на аукционе. Ну и самым интересным оказалась коллекция драгоценных, а главное старинных вещей. Теперь у нас было два десятка артефактов редкого и эпического рангов, предназначенных для человеческих магов. Вот уж действительно находка, которую можно будет продать за эпические кристаллы. Разумеется, было и багажное отделение, которое осталось на потом. Все же дело шло к вечеру, и разглядывать каждый чемодан мы решили уже под защитой стен. Так что, пока дроиды разгружали грузовой отсек, мужская часть занялась пассажирским салоном. Благо в самолете нашлась подходящая роба, чтобы мы не боялись уделаться в кровище и прочим содержимым разорванных тел. Вонь в салоне стояла такая, что мы пооткрывали все, что только возможно, прежде чем смогли хоть как-то дышать. Ну а дальше было несколько утомительных часов грязной работы. Зачем это понадобилось лично мне? Я этот вопрос задавал себе раза три, выбрасывая за борт очередную окровавленную клешню или шипастый хвост. Ответ был один — изучить получше Алексея и Ивана. И в целом, когда мы, наконец, выкинули последнего застреленного мутанта, обоими остался доволен. Испачкаться не боятся, от увиденного не млеют, психика здоровая — Более того, мне удалось расспросить пилота, есть ли у него семья. Как оказалось, нет. Родители умерли больше десяти лет назад, семьи нет. Никто нигде его не ждет. Мужику за сорок уже. Успел повидать всякого. Но потом, когда мы уже освободили салон «Аэрбаса», от плоти собрали вещи из багажных отсеков, а затем спустились вниз, я позвал всю нашу женскую команду. Они должны были тоже увидеть, во что превратились люди. В это же время Михаил, Алексей и Иван хранили у реки истерзанного Стюарта. Женщины, особенно дочки брата, были впечатлены увиденным. Кто-то даже не смог удержать содержимое желудка. Да, зрелище не для каждого мужика, но они должны на это посмотреть, чтобы понять, с чем им предстоит столкнуться. Руки щупальца, собачьи челюсти, длинные хвосты с острым шипом на конце. Сейчас все это выглядело не столь устрашающим, как могло стать позже, когда измененные достигнут пятого уровня. А потому нам придется не отсиживаться в защищенном месте, а выходить на охоту, пока все не получат доступ к классовому древу. Ну а я... Мне пока что есть чем заняться. Например, вскрыть капсулу с фрегатом. Нейросеть, опять же. Да и торговлей можно заняться. Те же пистолеты должны пользоваться большим спросом, как и патроны. Эх, мне бы еще начать создавать оружие, использующее эрги, Тогда можно будет сорвать куш и значительно усилить возможности нашего небольшого клана. Так, размышляя обо всем сразу, я добрался до гостиной, которую мы решили использовать в качестве столовой и комнаты для совещаний. Женщины, кто пришел в себя или легко перенес увиденное у самолета, уже накрыли стол и сейчас требовали от мужчин принять душ, прежде чем садиться трапезничать. Что ж, вполне разумно, учитывая, как мы упрели в рабочей одежде. Пробравшись в свою комнату, я сбросил одежду и тут же отправил ее в стирку, а после сам пошел под воду. Мылся почти кипятком, надеясь, что он заберет с собой мерзкий запах, впитавшийся не только в кожу рук, но и в сами легкие. «Нет уж, больше я в подобном веселье участвовать не буду. Клан-лидер я или кто?» Отмывшись, прошлепал в спальню и вставив в ухо гарнитуру и нацепив на голову визор, начал одеваться. Параллельно обратился к помощнику. «Медас!» «Что скажешь про самолет? Пустим его в переработку?» «Пока в этом нет нужды», — ответил разумный дроид. «Ты добыл достаточное количество материалов, чтобы изготовить более 10 пистолетов и автоматов редкого ранга, а также создать несколько тысяч патронов разного калибра, в том числе и к моим автопушкам». «Что с орбитой планеты? Удалось взять под контроль хотя бы один спутник?» К сожалению, действующих осталось совсем немного, около десяти, и они все обладают защитой редкого ранга. Мне потребуется около суток, чтобы взломать их системы обороны. Вообще странно, что на орбите вашей планеты есть такие спутники. В Брэдсизе подобного не было. Похоже, кто-то хорошо готовился к приходу упорядоченного. «Стоп!» — ты сказал, спутники были созданы из расчета что наш мир захватит упорядоченное. Скажи, а те, кто сейчас управляет ими, узнают, кто перехватил их орбитальную группировку? Если я первым возьму под контроль сразу все спутники, то никто вообще не узнает, что случилось. Более того, я могу давать ложные данные бывшим хозяевам, но для этого мне потребуется как следует изучить вашу планету. И да... Для одномоментного контроля всей орбитальной группы потребуется много времени, порядка 10 дней. Это при условии, что я выделю на выполнение данной задачи половину имеющихся у меня ресурсов. В случае, если произойдет нападение на космопорт, время увеличится. «Работай», — одобрил я нужное дело. «Да, надо бы уже вскрыть контейнер с военным кораблем и установить мне нейросеть». Это значительно упростит многое, в том числе и работу с инструментами упорядоченного. «Командир, ты же знаешь, все это можно сделать без моего участия!» В голосе Медаса послышалось веселье. «Но скажу честно, нейросеть откроет тебе не только новые возможности, но и проблемы. Тебе быстро надоест знать все, что происходит вокруг, и тогда придется учиться фильтровать информацию, выделяя из потока самое важное — «Да, чуть не забыл. Дверь на подземный этаж уже установлена, и у меня имеется еще одна новость». «Рассказывай», — усмехнулся я. «Ты смотри, уже начал нагонять интригу, прямо как человек». «Мне стало интересно, перенесется ли тоннель метро вместе с нами, и я использовал один из модулей ремонтного комплекса в качестве буровой машины. Представляешь, как я удивился», когда обнаружил не только отрезок пути, но и стоящий в нем поезд, и он точно не пассажирский. «Товарный, грузовой», — заинтересовался я. «Похоже на грузовой состав, такие использовали для доставки породы из шахт. Так что у нас имеется большой запас металла, но не это главное. Ты говорил, что тебе нужна надежная бронированная техника». «Представь себе, если нам удастся извлечь на поверхность головной вагон с движителем и адаптировать его под наши нужды». «Как ты вообще до такого додумался?» Мне с трудом удалось держать смех. «Бронепоезд! Черт возьми! Они были самыми бесстрашными игроками, путешествуя по мирам на своем бронепоезде. Давай пока отложим эту идею, хорошо?» «Ты, похоже, неверно представил себе то, что я предлагаю». «Мидас». Ничуть не обиделся. «В общем, Архей уже начал расчистку тоннеля, так что рекомендую посмотреть. Оно того стоит».